Этими словами Холлендер жестом пригласил Сполдинга сесть. «Спасибо за похвалу», — пробормотал Сполдин, присаживаясь. «Но все же, почему меня отстранили?» «Повторяю, ответов у нас не только получены из старых рук инструкции. В Лиссабоне вы кому-нибудь, кроме работников посольства, дали понять, что уезжаете, хотя бы косвенно? Скажем, закрыли счет в банке, расписали за кредит в магазине». В аэропорту или на пути к нему вам никто не встретился? Нет. Мой багаж ушел с дипломатической почты. А теперь скажите, как вам Нью-Йорк? Как всегда, хорош в малых дозах. Туда вам и придется ехать. Но вот надолго ли, не представляю. В Нью-Йорке у меня полно знакомых. Как мне вести себя с ними? Ваша новая легенда очень проста. Вас комиссовали после героической службы в Италии. кондор вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и протянул его с полдингу. Здесь все, документы, деньги, словом, все. Хорошо? Дэвид взял конверт. Значит, в Нью-Йорке я залечиваю раны. Пока все ясно. А что дальше? Кто-то очень печется о вас. Нашел вам теплое местечко с хорошим жалованием в компании Meridian Aircraft. «Моя работа связана с чертежами самолетов?» «По-видимому». «И с контрразведкой?» «Не знаю», — ответил Баунтэн. «Нам назвали только имена двух человек, к которым вам надлежит обратиться». «Они в конверте?» «Нет», — помешался Холландер. «Вам их придется запомнить. И пока не приступите к делу, ничего не записывайте». «Боже, как это похоже на методы Эда Пейса. Он обожает подобную чепуху». Простите, но приказ о вашем перемещении исходит от людей повыше Пейса. Неужели такие и есть? Я думал, он подчиняется только Господу Богу. Итак, с кем мне придется работать? Во-первых, с Лайонзом. Юджином Лайонзом. Он аэрофизик. Нам поручен передать, что он со странности. Именно специалист первоклассный. «Иными словами, плюньте на человека, работайте со специалистом». «Да, что-то в этом роде. Думаю, вы к такому уже привыкли». «Привык», — подтвердил Дэвид. «А второй? Его зовут Кэндалл. Больше мы о нем ничего не знаем». Дэвид сел на приставную скамеечку и пристегнулся ремнем. Моторы самолета ревели на высоких оборотах, отчего весь фюзеляж дрожал. Что поразило Дэвида, так это меры предосторожности. Они были просто неразумны, как говорится, ни в какие ворота не лезли. Ведь гораздо проще было переправить его в Вашингтон и там подробно проинструктировать. Неужели придется подчиняться двум мужчинам, которых он знать не знает? Почему Министерство обороны не хочет ни представить их ему, ни подтвердить их полномочия? Куда, черт возьми, смотрит Пейс? «Простите, но приказ о вашем перемещении исходит от людей повыше пейса», — заявил Холландер. «Странно». Самолет тем временем побежал по взлетной полосе. Шасси ударялось о землю всеяростнее. И вдруг взрыв был так силен, что скамейку вырвало из шарниров и отбросило к противоположной стене вместе с Дэвидом. Кабину заволокло дымом. Самолет завалился на одно крыло и завертелся. Скрежет металла отдавался в ушах нескончаемым криком. Железные перемычки корежились, ломались. Второй взрыв случился в отсеке пилотов. Брызнула кровь. лоскутье плоти повисли на стенах, которые тут же рушились. Дэвид увидел, что от самолета оставалась только задняя половина. На месте отсека пилотов зъяла огромная дыра сквозь дым Просвечивало солнце. Дэвид успел сообразить, что есть лишь одна возможность спастись, а времени — мгновение. Баки полны, самолет готовили перелететь Атлантику, они вот-вот взорвутся. Дэвид рванул застежку на поясе и бросился назад к распахнутому взрывам грузовому люку. Упав на землю, он покатился прочь от искореженного фюзеляжа. Потом пополз, лонзая высушенную почву окровавленные пальцы, пока не обессилел. Между аэродромом Лахас и полевым дивизионом в Фэрфоксе летали радиограммы молнии. Сполдинга приказали вывезти из Терсейры на Ньюфаундленд. Там его пересадят на один из истребителей местной базы ВВС и доставят на военный аэродром Митчелл в Нью-Йорке. Так как Сполдинг серьезно не пострадал,